Глава вторая. Кошки-мышки. Во вторник утром, потому что понедельник я безответственно прогуляла, с трудом разлепив глаза после тяжелого беспокойного сна, я отправилась на работу. тайными тропами, десятыми дорогами, чтобы точно ни с кем, нигде не столкнуться. Ни в метро, ни в автобусе, ни при пешей прогулке. Погода способствовала. Я наслаждалась весенним солнышком и с трудом заставляла себя строить лицо, соответствующее женщине с разбитыми надеждами. «Доброе утро!» – радостно улыбнулся мне охранник. Хотя я ясно показывала всем телом, мимикой и жестами, что он меня не знает и видит впервые. «Доброе!» – пришлось из вежливости процедить на входе. Я было проскочила, но охранник улыбнулся еще шире, И продолжил а вас тут подруга обыскалась просила вас к ней зайти какая подруга сделала я морду кирпичом света хотите я ей позвоню скажу что вы пришли она сама зайдет она кстати и просила нет вырвалась у меня я принялась долго и пространно объяснять почему я никак не могу встретиться со светой И почему не нужно ей звонить? Она против. Из гуманистических соображений хорошо бы соврать, что я больше не работаю в этом здании». «Я врать не умею», – алчно улыбнулся охранник. «У меня не получится». «Может, помочь?» – обреченно спросила я. «Ну, вообще-то я честный», – хитро улыбнулся охранник. И мы сошлись на десяти долларах. «Не сдашь?» скривилась я. Однако дороговато мне обходится свободная независимая жизнь. «У нас, как в аптеке», заверил охранник. Я прокралась к рабочему месту и принялась сидеть тише воды и ниже травы, уговаривая Леру не относиться спустя рукава к должности смотрящей «Ты пойми, я никак не могу встречаться со Светой», объясняла я Лере. Та невозмутимо пила свой бесконечный кофе. «Но ведь вечно-то ты прятаться не сможешь!» «Не смогу!» – огорчилась я. «Не-а!» кивнула Лера и отхлебнула кофе. Я напряженно кусала губы. Работать в атмосфере, где каждую минуту могла прийти света и начать разборку – это получалось крайне плохо. Один раз я была на волосок от беды, Слава богу, что тот момент, когда Света без всякого стука влетела в нашу студию, я сидела в костюмерной и перебирала старые залежи, пытаясь понять, можно ли их еще хоть как-то использовать. «Наташка пришла!» Безо всякого предисловия приступила к атаке моя боевая подруга. Не! -а. индифферентно отреагировала Лера. А я так и села на кофры, пытаясь справиться с паническим страхом. «А где она?» – без тени доверия продолжила Света. «Не знаю». «Так она что, не ходит на работу?» не -а. «И что? Это нормально?» «Что-то я не вижу, чтобы вы волновались», – приступила так к доведению клиента до нужной кондиции. «Она не маленькая, чтобы за нее волноваться. Если недельку не придет, уволим», – радостно пообещала Лера. Я сплюнула через плечо. «А если с ней что случилось?» Возвала к состраданию хитрая Светка. «Тогда не уволим!» Добродушно заверила ее Лера. Я прямо начала ее обожать. Еще бы! А такую бетонную стену расшибется не одна Света. Но я, как всегда, рано радовалась, потому что тут послышался скрип двери и голос ничего не ведающего почти блаженного Славика. «Наташка костюмы принесла?» Громко спросил он. Я обмерла. Вот сейчас-то меня и распечатают, как двадцатилетний коньяк. Впрочем, о чем это я? Какой же это он двадцатилетний? Льстим себе, как всегда. Наташа опять не пришла. Громко и выразительно продекламировала Лерочка. «Не пришла?» Пьяно удивился Славик. «Сейчас ляпнет», подумала я. «Нет, опять где-то лазит», – на всякий случай добавила Лера. «Ну что ж, придется опять водку без нее распивать», – сделал огорченное лицо Славик. Я улыбнулась. Вот что значит «настоящие друзья никогда не выдадут». Через пару минут Света под разными неправдоподобными предлогами – типа стерилизации помещения кварцем, была выпровожена из студии, и я выбралась с пыльных кофров костюмерной. «Что, достали?» – с пониманием спросил Славик. «Ага», – вздохнула я и вычихнула пыль. «Прям не знаю, куда от них податься. Замуж-то вышла?» – зачем-то уточнил Славик. «А ты что, не знаешь?» – удивилась я. «Слышал звон, но, как всегда, предпочитаю первоисточник», – пояснил он. Лера налила кофе и ему. «Когда-нибудь у них от такого количества кофе случится-таки инфаркт миокарда, а пока я и сама хлебнула горечи и рассказала любимому руководству о делах моих тяжких и скорбных». «Вот такие дела», – развела я руками после того, как излила всю обиду на жизнь и на людей, которые показали мне Кузькину мать. «Дела, как сажа бела», – кивнул подошедший к тому времени Гошка. «Хочется улететь, как перелетные птицы», – вспомнила я вчерашнюю мечту. «Улететь? Это можно», – спокойно отреагировал Славик. Я удивилась. «Куда?» – спросила я, но ответ последовал не сразу. «И не от Славика» который принялся изображать занятость. «Да ты пока тут от семейного счастья бегала, мы уже согласовали с продюсерской группой новую передачу. Издалека зашел Гошка». Это было плохой приметой, потому что Гошке переговоры поручались только в том случае, если они виделись всем как трудные и слабовыполнимые. «Согласовали? Это какую? В мире животных, что ли?» поинтересовалась я. «Почти», кивнула Лера. А Славик сделал вид, что ищет что-то страшно нужное в бумагах. «Ты же понимаешь, что самые интересные животные встречаются не в нашей средней полосе России». «Я, может, и не понимаю», на всякий случай сказала я. «Мне, может, и зайцы нравятся. Их я готова обозревать». А вот телезрителям на зайцев «Наплевать!» – исчерпывающий развел руками Славик и снова уткнулся в бумаге. Гошка собрался с духом и выдал страшную тайну. «Решили делать экстремальную программу из тех, что на выживание. Будем засылать подопытных телеманов во всякие джунгли, чтобы они там с крокодилами целовались. Надеюсь, что это буду не я», – заранее испугалась я. Когда я говорила о перелете куда-то на край света в качестве маленькой свободолюбивой птички, я уж точно не имела в виду желание сунуть голову в пасть крокодилу. «Это совсем не так страшно, как кажется на первый взгляд», – стал заранее уговаривать меня Гошка. «Да, он это умеет. Приходится признать, что в нем погиб гениальный дипломат. Он бы легко урегулировал какой-нибудь кризис на Ближнем Востоке. Но я-то не простодушный арабский шейх. Меня так просто не возьмешь. Нет, нет и нет. Я совершенно равнодушна к Флоре и Фауне. А если Родина прикажет? Принялся давить на меня Славик. А если больше некому организовывать всю эту катавасию, а деньги уже выделены? а если я вообще не представляю, где какие джунгли? И что? При здесь я? Не я это придумала, пыталась я отвертеться. А кто у нас историк? Ну не ботаник же, возмущалась я. В пылу бессмысленного спора, поскольку я была уверена, что дальше съемок документальных фильмов о красоте Подмосковья не пойду, я совершенно забыла, что я на территории целицентра персона нон-грата. «Наташа, ты здесь?» «А мы уж было решили, что ты собралась в монастырь», ласково пожурила меня невесть откуда взявшаяся Света. Она стояла в дверях и сверлила взглядом съежившуюся Леру. «Почему это в монастырь?» – растерялась я. «Ну а как же? Ты сбегаешь собственной свадьбы, бросаешь жениха». «Ничего не говоришь мне, хотя могла бы не ставить меня в дурацкое положение». «А ты? Ты не поставила меня в дурацкое положение?» прорвала меня от неожиданности. «Ты должна была мне сказать про Бориса. Ты не имела права за моей спиной решать, что для меня лучше». «Ты считаешь? И что? То, что ты сделала, тебе нравится? Так все развалить?» «Это мне решать!» взвизгнула я «Пусть даже я ошибусь, но это будет моя ошибка!» «То есть ты предпочитаешь, сломя голову, падать в разверзнутую пропасть?» «Пожалуйста!» – обиженно поджала губки Света. Мне моментально стало стыдно, но я запихала эти слабости подальше внутрь. «Спасибо, что разрешила!» – вымучила я улыбочку. «Господи, да я тебе только добра хочу!» – всплеснула руками Света. Ведь Борис твой только испортит тебе жизнь, а ты будешь лететь, как бабочка на огонь. Не буду, буркнула я, не говорить же ей, что я уже полетела и уже даже успела сгореть в этом пламени. Ну, как хочешь. В конце концов, если ты совсем не любишь Петечку, то и правильно сделала, что все отменила. Потом бы пришлось маяться всю жизнь. Ты считаешь? Удивленно подняла я на нее глаза. «Конечно!» – ласково улыбнулась мне Света. Я испытала двойственное чувство. С одной стороны, Света явно показала, что готова примириться с моим безнадежным поведением и принять меня в свои дружеские объятия. По этому вопросу я почувствовала некоторое облегчение. Но с другой стороны, она так ласково, так зазывно улыбалась, что я прямо воочию увидела, как вязну, вязну, вязну в ее авторитете, в ее мнении и видении моей судьбы. Меня пробрал холодок и захотелось срочно целоваться с крокодилом. Я встряхнулась, отгоняя наваждение. «Ну и славно! Мне пора!» Я вцепилась в славиковы бумаги и принялась демонстративно спешить. «Чай пить будем!» — пристально всмотрелась в меня Света. «Конечно», – улыбнулась я, – «если выпадет свободная минутка». «Я жду», – сказала Света и ушла. Я поразилась. Интересно, как я могла так самозабвенно верить, что мы с ней дружим, если на самом деле я к ней ничего, совершенно ничего не чувствую, кроме страха? «Придется шифроваться», – посетовала я, придя домой с работы. Если встречу со Светой я как-то пережила, то встречу с Борисом точно не переживу. Тут же упаду и растаю, как снегурочка. От чего Стыдно признаться, но от любви. Потому что как ни крути, а в его присутствии я теряю последние остатки разума и начинаю думать какими-то другими местами. «Маскировка – это целая наука», – инструктировал меня Алексей. «А ты откуда знаешь? Ты что, бандит?» «Я служил в рядах доблестной российской армии и много чего видел, чего нормальному человеку и видеть не надо». «У тебя есть черные очки?» – спросила я Алексея. «И шляпа с широкими полями». «Ты уверена, это именно то, чего ты хочешь?» «Я уверена, что мне надо попадать в офис так, чтобы меня никто не поймал», – объяснила я. Алексей задумался. «Я, конечно, найду для тебя шляпу и очки. Если хорошенько поискать, то здесь я видел даже старый противогаз». «И на том спасибо». С сомнением осмотрела я кучу барахла, извлеченного из-за кутков старого хозяйского шкафа. С утра я все-таки изменила имидж и нацепила на себя мешковатый свитер, темные очки, и повязала голову платком-банданой, который Алексей любезно одолжил мне из своего гардероба. Лишняя безопасность никогда не лишняя. «О, Господи! Так недолго и заикой остаться!» дёрнулся впервые, узрев меня в таком обличии Гошка. «Конспирация!» — шёпотом пояснила я. «Если кто спросит...» «Тебя нет!» — отозвался на пароль Гошка. Я довольно кивнула и протопала в глубины студии. Через неделю наши уже привыкли и не дергались, как от электрошока, когда я в очередной раз меняла маскарад». «Прикольно!» – высказался Славик, когда я однажды заявилась в студию в кожаных штанах, клетчатой рубашке пролетариата и ковбойской шляпе, которую купила на выставке ВДНХ. Запас народных костюмов из загашника Алексея закончился, и я крутилась, как могла. «Правда, меня в таком наряде родная мать не узнает», – обрадовалась я. «А вот если бы ты поехала снимать наши дикие поиски диких денег, то мы бы тебе разрешили выступать и не в таких костюмчиках», – решил порадовать меня Славик. «Что это за дикие поиски?» «Название». Невинно изрёк Славик. «Поиски диких денег». «Там и правда будет много денег?» заинтересовалась я. «А ты думаешь, можно заставить кого-то бесплатно рыскать по джунглям вместе с павианами?» «По-твоему, это буду я?» поразилась я. «Ну да. Ты ведь станешь ведущей. Будешь эффектно появляться из-за бамбуковых буреломов в своих костюмах и пугать народ». «Ты что, хочешь, чтобы я в таком виде появилась на голубых экранах?» — преувеличенно возмутилась я. «Чтобы меня такой запомнили дети? И, может, еще, чтобы я голову в пасть какой-то рейтинговой зверюшке запихнула? Ищи других дураков!» «Что ты! Тебе очень идет ковбойский стиль!» — поспешила заверить меня Лера, видимо, подкупленная Славиком. «И тебе бы!» «Платили втрое больше с учетом отрыва от Родины», – меланхолично добавил Гоша. «С надбавкой за совмещение консультанта и ведущей», – бесчеловечно добавил Славик. «Я пыталась отключить внезапно активированный внутренний калькулятор. Алчность – главный рычаг, который заставляет человечество творить чудеса». «Прекратите меня прессовать! Я подам на вас в суд!» за пособничество низменным инстинктам и за бесчеловечное обращение с животными. «Как ты можешь так о себе?» – юродствовал Гошка. «Я о крокодилах! Все на защиту несчастных тварей от русского шоу-бизнеса!» – скандировала я «Да, ты, как всегда, в своем репертуаре, Нюта. Такого даже я не мог представить!» – раздался вдруг предательски приятный голос за моей спиной. Как и всегда. «Почему ты всегда прокрадываешься из-за спины? Тебя не учили, что это невежливо?» Не поворачиваясь, спросила я. Все-таки Борис пришел. Как я этого не боялась. Как я этого не ждала. «А что мне остается, если с лица к тебе не пробраться? Ты только что не начала ходить в костюме водолаза, чтобы я тебя не узнал». «Так уж и ты!» – возмутилась я. «Мало ли от кого я могу скрываться!» «От Интерпола?» – подсказал Гошка. «Например!» – кивнула я, сделав умное лицо. Борис смеялся, правда, одними глазами, но явно смеялся. «Интересно! Вот уж не думал, что ты связана с мировым спрутом преступности!» «А я и не связана!» – утешила я его. «Зачем ты пришел?» чтобы все выяснить. «По-моему, между нами все предельно ясно», ответила я. «Это тебе все предельно ясно», разозлился Борис. «А мне ужасно хочется выяснить, что же тебе все-таки ясно, потому что даже не сомневаюсь, что все твои фантазии не имеют к действительности никакого отношения». «Почему же фантазии? Твоя жена была вполне реальна». Возмутилась я. Волна обиды всколыхнулась с самого дна моей души, куда я до этого так усиленно ее запихивала. «Я не об этом», – смутился Борис. «А я об этом». «А я о том, что не могу без тебя», – вдруг ни с того, ни с сего ляпнул он. о грязненько охнул Славик и вышел из предбанника чтобы не наблюдать душещипательных сцен, на которые у него была аллергия. Он был сторонником здоровых отношений с моделями, актрисами и статистками, коих у него было несчастье, и коих он любил всем скопом, сразу в целом, не выделяя по отдельности никого. Гошка последовал за ним, Алёра отчалила в магазин за кофе. В общем, все держали нейтралитет. Ты ставишь меня «В дурацкое положение!» – тихо отвернулась я. Без поддержки руководства я вдруг почувствовала себя как-то неуверенно. «Мы можем просто поговорить. Сколько ты будешь от меня бегать? Не боишься, что я поверю в то, что тебе на все наплевать?» «И что? Что будет?» «Тогда я больше не приду, и никогда у нас не будет шанса объясниться!» – серьезно сказал Борис и вопросительно посмотрел на меня. «Ты этого хочешь?» Я задумалась. Объясниться. И только. Зачем? Но разве мне нечего ему сказать? И разве нет тех вопросов, на которые я бы хотела получить ответы? Есть. И даже много. Почему все получилось именно так? И почему именно со мной? Как мне избавиться от той боли, которая возникает каждый раз, когда я его вижу? Тогда, черт возьми, он перестанет сниться мне по ночам. «Послушай, нам очень надо поговорить», – испугался Борис. «И правильно, потому что я как раз собралась силами, чтобы уйти. Я совсем не такой подлец, каким ты меня видишь. У меня тоже есть свои причины. Помнишь, в самом начале, когда ты пришла ко мне, ты сказала, что готова просто сделать шаг и не задумываться ни о чем». Я была такой глупой, всхлипнула я. Нет, просто видишь ли, я-то не был готов на такой шаг. Ты не был обязан. Верно, но я должен был больше тебе сказать, должен был поделиться. Теперь-то зачем это все ворошить? Резонно спросила я. Борис задумался. Я точно знаю, что ничто не повторяется в нашей жизни дважды. Даже если тебе кажется, да боли в глазах кажется, что перед тобой все то же самое. Я не твой Андрей. Я ничего не делал и не сделаю так, как когда-то делал твой Андрей. А ты смотришь на меня и видишь его. Я этого не мог вынести. Я видела только, что ты мне соврал. Я не врал, грустно сказал Борис. Как это? Я же видела! «Всё своими глазами! Штамп в паспорте! Он же был!» «Ну и что?» – воскликнул Борис и схватил меня за руку. «Я всё равно не твой, Андрей!» «Почему?» «Потому что я тебя люблю!» – высокопарно объяснил Борис. И, как следовало ожидать, приник к моим губам страстным поцелуем. Тут-то я и попалась. «Ещё бы! Ведь Борис...» «Это вам не какая-то света. Это игрок из высшей лиги». Он сказал именно то, что я хотела услышать, и сделал ровно то, от чего у меня тут же закружилась голова и подогнулись колени. К тому же Борис пообещал, что там, дома, ответит на любые мои вопросы. «И поверь, что мои ответы тебе объяснят абсолютно все». И даже то, что твоя бывшая жена делала в халате на лестничной клетке, недоверчиво уточнила я. Это, в первую очередь, прямодушно кивнул Борис. Стоит ли говорить о том, что моя ковбойская крепость пала? Я сдалась без боя, хотя где-то в глубине души уже ругала саму себя за эту слабость и понимала, что теперь уж я точно буду страдать. И страдать буду очень сильно. Через пять минут мы с Борисом ловили такси, чтобы поехать к нему домой, откуда уже эвакуировала его якобы нелюбимая жена. Ехали, чтобы объясниться.